Часть восьмая. Можно было заметить, что доктор Кью все больше раздражается с появлением новых лиц у него в кабинете. Всего 10 восемь человек запихнулись в автомобили, в посланную вывертом фальшивую скорую: Лиза, я, Брайс, Шарлотта, Малои, Сенегал, Челюсти, Брукс. Еще двое наших водителей зашли, чтобы убедиться, что все в порядке, прежде чем выйти и встать на стражу перед зданием. Добрый доктор окинул нас всех взглядом и приказал положить Брайса на ближайшую кровать. Затем вздохнул и сообщил, что золотает остальных, когда закончит с мальчиком. Лиза предложила обработать меня следующей, и я двинулась к постели в дальнем углу, ждать своей очереди. Это дало возможность Лизе поговорить с малым, а мне шанс обменяться парой слов с Шарлоттой. Доктор Кью приказал остаткам взвода малого выйти, пока их не позовут, значит, они тоже встанут снаружи. Я подумала, не подходим ли мы к моменту, когда наличие охраны принесет больше проблем, чем ее отсутствие. Шарлотта выглядела перепуганной, Может быть, и правильно. Она должна была понимать, что получила доступ к такой деликатной информации, что мы не могли ее просто так отпустить. Я села по-турецки на кровать, поправив подушку сзади, чтобы изголовье не давило мне на спину. Я показала пальцем и сказала Шарлотте. «Сядь». Она подчинилась, но села на самый краешек, полуобернувшись ко мне, будто была готова убежать любую секунду. Поразмыслив, я нахмурилась и сказала ей. «Не знаю, что с тобой делать». «Ничего и не надо делать». Она произнесла это как вопрос, как просьбу. «Ты первый из моих знакомых, кто знает об этом». Я сделала паузу. «Знает обо мне». Она посмотрела вниз на свои руки. «Я... я не... я не видела ничего. Шарлотта». Я нахмурилась. «Посмотри на меня. Посмотри в глаза». Неохотно, но она сделала это. «Я не дура», сказала я ей. «И как бы мило это ни звучало, но мы с тобой обе знаем, что ты все видела. Это серьезно. Она посмотрела налево, на доктора, Брайса, Лизу и Малова. Наклонившись ко мне, она прошептала практически жалобно. «Зачем ты привела меня сюда?» «Потому что ты уже увидела слишком много. Это было неизбежно. Мы могли бы все это скрыть, только бросив там тебя, чего не я, ни ты не хотели». С мрачным выражением лица она потрясла головой. Увидев это, я продолжила. «Я привела тебя сюда, чтобы показать, что мы не просто группа бегающих туда-сюда детишек в костюмах. Мы организация». «Я не хочу это знать!» Она затеребила штанину руками. «Тебе нужно знать!» Начала я. Я хотела продолжить, но меня отвлекла еще одна группа солдат, вошедших в комнату. Они принесли белый холодильник и поставили его около кровати Брайса. Я потеряла мысль, пока смотрела на Брайса. Холодильник открыли, мешки с кровью подвесили на стену рядом с Брайсом. Когда все было сделано, солдаты безмолвно вынесли холодильник в дверь. Я вздохнула. «Слушай, Шарлотта, я тебе не враг!» «Ты спасла мне жизнь», — заметила она. «Это, пожалуй, привлечение. Возможно, я спасла тебя от насилия со стороны тех людей». Я увидела, как она вся сжалась. «Мне очень жаль». Закончила я не в попад. «Ты злодейка», — сказала она. И у меня ушла пара секунд, чтобы понять, что это просто несвязная мысль, а не упрек за то, что напомнила ей о том, что чуть было с ней не случилось. «Я злодейка», — согласилась я. И ты собираешься сказать мне, что если я когда-нибудь раскрою рот, ты меня убьешь? Это один из вариантов. Или, теоретически говоря, я могу причинить вред тебе или твоим близким». Её плечи опустились, что весьма впечатляло, учитывая, что она и до моих слов не лучила жизненной силой, как будто у нее уже не было сил бояться. «Я не собираюсь так поступать», — сказала я ей. «Не хочу быть похожа на злодеев такого рода». Она посмотрела на меня. «Сейчас я импровизирую, так что извини, если мои идеи несколько сырые». Но у меня два предложения. Вариант первый — ты уезжаешь. Я предлагаю тебе возможность сбежать от всего этого. Уехать? Из города?» Я кивнула. «Покинь, Броктон-Бэй. У тебя здесь есть семья?» «Мама. Она учится на строителя. Значит, вы с мамой уезжаете из города. Забудьте все это. Разрушенный город, то, что случилось в торговом центре, меня... Все. И не пророни ни слова. Закончила она мою мысль. «Правильно». «Не раскрывай рта, потому что если ты начнешь говорить о том, чего знать не должна, то эти солдаты, хакеры, наши агенты среди полицейских, ФБР и правительства, моя подруга-экстрасенс, они тебя найдут». Я заметила, как она чуть сильнее вцепилась в штанину. «И поверь мне, Шарлотта, я не хочу тебе навредить, но и ничем не смогу помочь, и тут не главное. А произошедшем займутся те, кто главнее, займутся тобой». «Я ничего не скажу. Правда. Я знаю». И я знаю, что ты даже не намекнешь на то, что знаешь, разве что это будет на совершенно конфиденциальном приеме психотерапевта. Вот что я предлагаю». Она уронила голову. «Я не думаю, что могу просто уехать. Я хотела еще до всего этого, но мой дедушка, он отказывается уезжать и не может о себе позаботиться, когда такое творится. Потому мы и не эвакуировались. Можешь рассказать маме и дедушке кое-что из того, что случилось, что тебя поймали барыги, что ты сбежала, что ты боишься тут оставаться. Она спрятала лицо в коленях. «Нет». «Ладно. Тогда остается второй вариант». «Я...» Начала она. Она замолкла, когда я подняла руку. «Ничего не говори, пока я не объясню. Если отвлекусь, то забуду, что хотела сказать. Ты будешь на меня работать. Нет, все эти сомнения и возможные ситуации, за которых ты сейчас так напряглась, они не оправдаются. Ты будешь в безопасности. В большей безопасности, чем раньше». Не придётся делать ничего незаконного, если сама не захочешь. Но мне придется тебе помогать. Помогать преступнице, хоть и не напрямую. Придется. Но я думаю, мой подход тебя удивит. Я не собираюсь вредить невиновным. Не продаю тяжелые наркотики. Не требую денег за защиту. Тогда что ты делаешь?» Забавно, как все возвращается обратно к началу. Мне вспомнился разговор с неформалами в нашу вторую встречу. Тот, что привел меня к тому, что я к ним присоединилась. «Боюсь, если хочешь подробно узнать, чем я занимаюсь, тебе придётся вступить в команду». Повторила я слова Лизы, когда-то сказанные мне. «У меня нет другого выбора, да?» «Есть. Больше, чем ты думаешь. Не отвечай пока что. Подумай немного. Ты останешься здесь, по крайней мере, пока твои порезы царапины не осмотрят». Шарлотта глянула на руки, её костяшки и кончики пальцев были ободраны, а на боку шеи красовался неглубокий порез. «Это все не стоит беспокойства». Когда в городе такое творится, если не обработать, получишь заражение. Расслабься. Поверь, ты в большей безопасности, чем за последние пару недель. Глубоко дыши. Подумай, что хотела бы сделать. Она осмотрелась, и я поняла, что мне не поверили. Тем не менее, она посмотрела мне в глаза и кивнула. Ну что ж, проблему Шарлотты я еще не решила, но по крайней мере обозначила. Если быть с собой до конца откровенной, то одной из причин, почему я предложила ей подумать над ответом, было выгадать паузу и дать себе самое время на размышления. Конечно, идея была так себе, размышления выросли в тревогу. Я волновалась, не только о Шарлотте, но и о своей территории. Не атаковали ли ее барыги? Лиза сказала, что большинство будет на вечеринке, но я не могла быть полностью уверена. Мрак должен был присматривать вместо меня, но он был уже уставший и не мог получить информацию от насекомых, как я. Я почти жалела, что ушла ради этого, ради Брайса, но знала, что поступила бы так же, если бы мне предложили снова сделать выбор. Если что и успокоило меня, так это Витализа вид с двумя взводными. Она слегка рассмеялась и положила ладонь на руку другого взводного, рыбы. Заметив, что на нее смотрю, она улыбнулась и подмигнула. Когда доктор Кью сделал все, что мог для Брайса, он занял со мной. У меня прибавилось еще швов, на этот раз на руке, что было прикольно, Еще я пронаблюдала, как каждый порез и царапины шипят и пенятся, когда он дезинфицировал мои раны, это чертовски жгло. Он почти закончил, когда в дверь постучали, с той стороны стоял челюсть. Он сопровождал Сьерру, как ей просила. Она сразу же подошла к постели Брайса. «Его рука», — сказала она, — «дошло до драки», — пояснила Лиза, делая к ней шаг. Не мы её начали, но дела обернулись плохо. Сьерра молча кивнула и повернулась к Брайсу, Она встала на колени рядом с кроватью и взяла его за неповрежденную руку. «Извини», — сказала Лиза. Сьерра покачала головой, её дреды взметнулись. «Нет, я понимаю. Вы не виноваты. Он здесь, и он жив благодаря вам. Нет, я извинилась потому, что мне придется сказать тебе кое-что очень неприятное. Но ты должна это знать». Сьерра посмотрела на неё, взволнованно подняв бровь. «Они накачали его наркотиками? Грязные иглы? Они... Он...» Они его не тронули. Успокоила Лиза Сьерру. Но это потому, что он не был жертвой. а Он был одним из них. Сьерра помотала головой. «Нет, вы что-то неправильно поняли. Помнишь людей, напавших на церковь? Он был с ними. Его ранило, когда он помогал им драться за приз, который предлагали главари». «Нет». Сьерра снова мотнула головой. «Он бы не стал!» Не находя подходящих для убеждения слов, Лиза пожала плечами. Теперь голос Сьерро звучал раздраженно. Она встала, став лицом к лицу с Лизой. «Нет, где Рой? Где ваш босс?» Я замешкалась. Моя секретная личность, какая уж не была, разваливалась на части. Не то чтобы я так за неё держалась. Последнее время редко была Тейлор, но в глубине души я всегда волновалась, что сжигаю мосты и не смогу вернуться домой, или же что я, возможно, даю подсказки кому-то, кто сможет добраться до папы и навредить ему. С другой стороны, я понимала, что Сьера вот-вот сорвётся. Она могла заплакать, ударить Лизу или сказать что-то, чего не следует. Нельзя позволить ей попасть в разборку с солдатами, я встала с кровати. Сьерра! позвала я, она развернулась ко мне, я смотрела, как менялось выражение ее лица, когда она уставилась на меня и поняла, кто я такая. Ты ранена! сказала она, практически ошеломленная осознанием, насколько я плохо выглядела, что это отвлекло ее от брата. Или же это понимание, что ее суперзлодея можно ранить? Все пошло наперекосяк, сказала я, потом добавила, подчеркивая свои слова. Лиза сказала правду. Она помотала головой. «Это бессмыслица. Он бы этого не сделал. Это не похоже на парня, с которым я выросла, вместе с которым я сидела за семейным столом!» Лиза сказала из-за ее спины. Его родители были в больнице. Дома и школы не осталось. Он был испуганным, загнанным в тупик парнишкой, которому предложили компанию возможность что-то изменить в своей жизни. Примерно так завлекают в секты. Они охотятся на людей в самые тяжелые моменты их жизни, заблудших, беспривязанностей, голодных и слабых. Многие недооценивают, насколько легко они могут заполучить человека. Блять! Сьерра повернулась и пнула боковину кровати Брайса. Это что, его извиняет? Так легко он не отделается. Он присоединился к ним, как ты сказала. Ему не промывали мозги, когда он, блядь, решил с ними пойти. Она снова ударила кровать с такой силой, что та отъехала от нее на несколько сантиметров. Я заметила, что доктор дернулся в ответ на нападение на мебели пациента, но малой челюсти рыбы среагировали первыми. Ребята, стойте, приказала я. Они подчинились, было немного странно, что меня слушались. Сьера повернулась и увидела солдат. На ее лице появился испуг. Легко он не отделается, сказала я. А он потерял большую часть ладони. Я не доктор, но он может потерять и остальное, смотря как наладится кровообращение. «Потеряет оставшиеся пальцы, кроме большого», — уточнил врач. «Так что ему жить остаток жизни с напоминанием о своей ошибке», — продолжила я. «Более важный вопрос. Что нам с ним делать?» Сьера была настолько озабочена ответственностью, виной и предательством, что ей потребовалось время, чтобы осознать проблемы, возникшие с возвращением брата. «Я увидела, когда до нее дошло, что она может снова потерять Брайса, если он снова решит податься в бега».